Греки пришли в Грецию тремя последовательными волнами. Сперва ионийцы, за ними ахейцы, а последними дарийцы. Ионийцы, хотя и были завоевателями, по-видимому, усвоили критскую культуру довольно полно, как позднее римляне усвоили греческую цивилизацию. Но они были разогнаны и почти целиком изгнаны своими преемниками ахейцами. Из хетских табличек, найденных при городе Богаскёй, известно, что ахейцы создали большую организованную империю в 14 веке до нашей эры. Микенская цивилизация, ослабленная войной и и ахейцев, была практически разрушена дарийцами последними греческими завоевателями. Если прежние завоеватели в основном усваивали Минойскую религию, то дарийцы сохранили исконную индоевропейскую религию своих предков. Религия микенских времен, тем не менее, продолжала существовать, особенно среди низших классов, поэтому религия классической Греции оказалась смесью двух религий. Хотя выше приведенное описание кажется правдоподобным, следует помнить, что мы не знаем, были ли микенцы греками или нет. Что мы действительно знаем, так это то, что цивилизация погибла, что приблизительно в то время, когда ее существование подходило к концу, железо вытеснило бронзу, и что морское превосходство на некоторое время перешло к финикийцам. Но в течение последнего периода микенской эпохи и после ее гибели некоторые из завоевателей оседали и становились земледельцами, тогда как другие устремлялись дальше, сперва на острова и в Малую Азию, а затем на Сицилию и в Южную Италию, где они основывали города, живущие морской торговлей. Именно в этих приморских городах Греки впервые сделали качественно новый вклад в цивилизацию. Первенство же Афин пришло позднее, а когда оно наступило, то также было связано с морским могуществом. Материковая часть Греции является гористой страной, которая в значительной своей части бесплодна, но зато там много плодородных долин, имеющих свободный доступ к морю и отрезанных горами от удобных сухопутных коммуникаций между собой. В этих долинах и возникли небольшие самостоятельные общества, живущие земледелием, концентрирующиеся вокруг города и обычно расположенные вблизи моря. В таких условиях было естественным, что, коль скоро население того или иного общества становилось слишком большим, по сравнению с его внутренними ресурсами, то те, кто не имел возможности жить на земле, вынуждены были заняться мореходством. Города материковой Греции основывали колонии, часто в местах, где легче было найти средства к существованию, чем дома. Таким образом, в древнейший исторический период греки Малой Азии, Сицилии и Италии оказались богаче греков, живших в материковой Греции.